Глава десятая. А потом вдруг Сергей перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федялямин и вум и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли по хозяйству ли выйдет или Богу молиться станет она уме у нее все одно. Как же это? За что в самом деле должна я через него лишиться капитала?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 По городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и от чего молодая Измайлова все родится была, все худела, дочеврела и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующийся наследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору, да ледок по колдобинкам поламывал. «Ну, Федор Игнатьич, ну, купецкий сын!» кричит бывало на него, пробегая по двору кухарка Аксине. «Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться!»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 Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то Катерину львовна попросит. «Потрудись, — скажет Катеринушка, — ты, мать, сама человек грузный, сама суда Божьего ждёшь. Потрудись». Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдёт ли так овсеночной помолиться за лежащего на одре болезни отрока Феодора или крайне ранней обедни, часточку за него вынуть, Катерина Львовна сидит у больного и напоит его, и лекарство ему даст вовремя.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 «Закрыли», — отрывисто отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки. Водворилось молчание. ничего всенышная не скоро кончится?» — спросила Катерина Львовна. «Праздник большой, завтра долго будут служить», — отвечал Сергей. Опять вышла пауза. «Сходить к Феде, он там один», — произнесла, подымаясь, Катерина Львовна. «Один?» — спросила ее, оглянув вас лобби, Сергей. «Один», — отвечала она ему шепотом. «А что?» И из глаз в глаза у них замелькала, словно какая сеть молниеносная. Но никто не сказал более друг другу ни слова. Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам, везде всё тихо. Лампады спокойно горят, по стенам разбегается её собственная тень. Закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидев Катерину Львовну, он только сказал, «Тётенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вон ту сообразняка пожалуйте». Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу. «Ты не заснул ли бы, Федя?» «Нет, тётенька, я буду бабушку дожидаться. Чего тебе её ждать? Она мне благословенного хлебца от всеночной обещалась». Катерина Львовна вдруг побледнела. Собственный ребёнок у неё впервые повернулся под сердцем, и в груди у неё протянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки. «Ну», — шепнула она тихо, взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки. «Что?» — спросил едва слышно Сергей и поперхнулся. «Он один».